Охотница Диана. Ночь упала на землю туманом. День закрыл свою дверь на засов. На охоту выходит Диана, дочь таинственных диких лесов. Расставляет селки и капканы. Попадают в них разные львы, Ничего ты не знаешь, Диана, о моей безнадёжной любви. Диана, Диана. И я как ни странно попал в твоей сети, Диана. Не первый, не третий пал мы в твоей сети, и это печально. Диана. Диана, Диана. Кровавая рана в моём бедном сердце сочится. Диана, Диана, ты не постоянно. Могло же такое случиться. Взгляд Дианы опасный капкана он стреляет верней, чем ружьё. Ты не знаешь, богиня Диана, что поранило сердце моё. Все твои оалтелые стрелы у меня застревают в груди. Но охота не женское дело. Ты хоть раз безоружной приди. А сегодня случилось вдруг что-то и сказала Диана, зевнув. на охоту идти не охота я, пожалуй, чуть-чуть отдохну телевизор подвинул к дивану и уткнувшись в букетик цветов ты рыдала богиня диана глядя фильм про чужую любовь